Вперед смотрящий на мачте, сложив ладони рупором, высунулся из своего гнезда. «Эй, на палубе! Впереди суша!» «Даже я ее вижу!» – пожал плечами Ваймс. «И чего так орать?» «Потому что положено!» – ответил Дженкинс. «Это приносит удачу!» Прищурившись, он вперился в туманную дымку.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 «Скорее всего, этот самый слон, благодаря какой-нибудь идиотской прихоти и погоды, был подхвачен...» «И, погибая в пустыне от жажды, сэр, четыре колена ханлийских спаслись лишь благодаря внезапному и совершенно сверхъестественному дождю из дождя, сэр». «Дождю из дождя?» – переспросил Ваймс.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 «Не стану притворяться и убеждать вас, что будет легко», – начал он. «Но задача остается прежней – догнать Ангву и этого гаденыша Ахмеда, после чего спасти первую и вытрясти из последнего всю правду. К несчастью, преследовать его придется на территории его собственного государства, с которым в данный момент мы пребываем в состоянии войны». что неизбежно станет причиной возникновения дополнительных препятствий. Но перспективой быть замученными насмерть нас не испугаешь, правда ведь? «Удача любит храбрецов, сэр!» – поддержал Марков. «Хорошо, отлично! Приятно слышать, капитан! А какова ее позиция в отношении тяжело вооруженных, отлично подготовленных и многочисленных армий?»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 «Коли у противника неприступная крепость, не мешай ему пребывать там и далее». «Чрезвычайно полезный совет!» – усмехнулся Дженкинс. Ваймс сунул книжку в карман. «Итак, констебль по сети, на нашей стороне, как ты утверждаешь, кто-то из богов?» «Так точно, сэр!» «Но на стороне противника тоже, вероятно, имеется какой-нибудь бог?» «Вполне вероятно, сэр!»